Глава шестая. укли Я всегда знал, что рано или поздно я перееду от семьи, но все равно представление о чем то и реальность — две разные вещи. приезд в Ванкувер всегда был в планах, но я не ожидал, что он так быстро станет реальностью. Мой отец был огромным фанатом Ванкувер в Вариорс. Дома до сих пор одна из подвальных комнат забита его коллекцией свитеров и хоккейной атрибутики с автографами. Я уверен, что с момента его смерти там ничего не трогалось, и думаю, что так будет всегда. Мне было 10 лет, чтобы оплакать его, но я так и не достиг этой точки. Точки, где мне хватит сил войти в эту комнату и оказаться в окружении вещей, которые он любил почти так же сильно, как нас. Я принял его смерть, а как иначе после 10 лет, но осознаю, что, переступив порог комнаты и упаковывая его вещи, «Уничтожу последнюю ниточку, связывающую нас с ним». И хотя я не могу заставить себя войти в ту комнату, я решил сделать все, что в моих силах, чтобы играть за его любимую команду. Оглядываясь назад, я понимаю, что идея нелепая, учитывая, что в профессиональном хоккее ты не решаешь, какая команда тебя выберет, и вообще нет гарантий, что тебя выберут. Но успех у меня в крови. Я не успокоюсь, пока не окажусь там». И хотя я мечтаю играть за «Вариорс», я знаю, что папа выписал бы мне подзатыльник, если бы я пожаловался, что меня задрафтовала другая команда. Мысли давили на меня с самого переезда, и эта поляна в лесу стала своего рода убежищем. Тихое место, где я могу побыть один, слушая только плеск волн о камне пляжа и копошащуюся на деревьях живность. Я обнаружил это место совершенно случайно, когда бесцельно колесил по дорогам с головой, забитой нежеланными мыслями, но очень рад этому. Уханье совы где-то в кронах деревьев вытаскивают меня из задумчивости. Задеваемое плечо рядом ерзает Ава, когда опирается на вытянутые за спиной руки и запрокидывает голову к черному небу. Звезды висят гроздьями, больше не скрытые городскими башнями. «Ты замерзла? Спрашиваю я неожиданно хриплым голосом. Одеяло мы расстелили, чтобы не промочить штаны из-за мокрой травы, так что на нас только одежда. Не слишком холодно, но я не позволю ей мерзнуть на ветру. Она поворачивает голову, встречаясь со мной глазами. Я в порядке. Хорошо. Ты замерз? Твое беспокойство мне льстит, но я в порядке. У меня достаточно высокая температура тела. У меня наоборот, хотя не могу сказать, что часто ее мерю «По крайней мере, пока не валяюсь при смерти». Я дергаю бровями. «Какая ты, когда болеешь, плаксивая или упрямая?» «Однозначно упрямая. Я признаю, что плохо себя чувствую, только когда заболеваю настолько, что не могу встать с кровати». «Я так и думал. Ты не похожа на плаксу», — признаю я. На ее лице мелькает веселье. «А какой ты, когда болеешь?» «Я делаю вид, что задумываюсь». «Никакой. Я могу пересчитать по пальцам одной руки, сколько раз болел, но я определенно сонный. Пока не пойду на поправку, сплю целыми сутками». «Так просто?» — спрашивает Ава, и я киваю. Чуть улыбаясь, она возвращает взгляд к небу и вздыхает. «Я рада, что ты привез меня сюда. Здесь спокойно. И отличное место, чтобы проветрить голову. Это часто случается? Потребность проветрить голову?» Её вопрос звучит невинно, но я-то знаю. Она копает, а значит, ей любопытно. Хотя бы чуть-чуть. Но сегодня я не готов открыться и позволить своим тайным удобрить лесную почву. Я притягиваю колени к груди и обнимаю их руками. Мы сидим перед маленьким озером в нескольких футах от каменистого берега. С двух сторон нас окружают пышные деревья, которые словно прячут озеро от посторонних. Мне почти неудобно нарушать их уединение, прежде чем я вспоминаю, что это чёртовы деревья и мысленно даю себе подзатыльник. «Ты не говорила, что из Ванкувера?» «Меняю я тему». Она кивает. «Мы о многом не говорили той ночью». «Правда. Кое-кто слишком устал и заснул». «Я не виновата, что целый час проплакала в ванной у какого-то качка». Я застываю при напоминании. «Как ты?» Она в недоумении смотрит на меня. Я имею в виду расставание. Она опускает взгляд в землю, от чего я хмурюсь. Становится легче. Он хоть пытался поговорить с тобой? Он не переставал пытаться несколько недель после нашего возвращения домой. Но я думаю, бойкот в течение такого долгого времени слишком ранит мужскую гордость, чтобы продолжать попытки. И слава богу. Хорошо. пошел он. Ты по-прежнему уверена, что не хочешь рассказать мне, кто он? Ее глаза расширяются, и она поспешно отвечает. Да, очень уверена». Мою спину лежит подозрение. Ты сейчас ведешь себя очень подозрительного, но я сегодня добрый, так что пусть будет так. Ого, спасибо, смеется она. Я вытягиваю ноги и опираюсь на руки, поворачивая голову к ней. Наши глаза встречаются, и я наклоняюсь ближе. Ее дыхание сбивается, и мои вены наполняются искрой успеха. Я улавливаю аромат ее духов и подавляю стон. Сладкий и пряный, прямо как она. «Однако тебе следует знать, что я планирую найти этого парня», — говорю тише. «И когда найду, прослежу, чтобы он пожалел о том, как поступил с тобой. Ты заслуживаешь лучшего». «Ладно», — выдыхает она, чуть кивая. «Наша близость волнует, но я загоняю эту мысль подальше и усмехаюсь. Как твоя задница?» Она округляет глаза и отстраняется со смехом. «Что?» «Знаешь, от сиденья на земле, ты мокрая, из-за травы, конечно». Я сдерживаю улыбку, изображая невинность. «Слегка затекла, но, думаю, сухая», — шипит она. «Хорошо, мы же не хотим, чтобы ты намокла». Когда её щеки краснеют, словно яблочки, я смеюсь и шутливо пихаю ее плечом. «Ты придурок!» — рычит она, пряча лицо в своей толстовке. «Я пожимаю плечом». Не. Просто хотела узнать твое мнение о моих навыках флирта. Хреновые, да? Я бы не сказала. Может, заржавевшие, но не ужасные. Я уверена, что есть масса желающих девушек, которые продали бы конечность за возможность помочь тебе с фразочками и чем пожелаешь. Она играет бровями. Я морщусь. Везет же мне. Тебе не обязательно прикидываться скромным со мной. Ты уже вытащил меня с собой в лес. Самое меньшее, что ты можешь сделать, — это быть честным. Я стискиваю зубы, так что на скулах ходят желваки. Моей внутренности раздирает не гнев, это разочарование. У Авы совершенно неверное представление обо мне. Если бы мне хотелось необременительного секса, я не был бы здесь с тобой. Я принял бы одно из многочисленных предложений, которые получил сегодня, и уже засунул бы свой член в кого-то. Я не думаю членом Ава. Она громко сглатывает. «Ох, хорошо». Стараясь расслабиться, я глубоко вздыхаю. «Меня в жизни происходит слишком многое, чтобы бегать за девушками. Мне нравится твое общество. Понравилось три месяца назад и так же нравится сейчас. Ты не смотришь на меня со значками доллара в глазах, и тебе безразлично мое будущее, и то, что я могу тебе дать через несколько лет. Вот почему я здесь с тобой». Она так напряжена, что я боюсь, она сломается пополам. В животе пузырится чувство вины, намекая, что я, возможно, сказал слишком много, но когда она поворачивается ко мне всем телом и смотрит в глаза, я понимаю, что мои слова ее не расстроили. На самом деле она выглядит довольной. «Ладно, извини, что сделала поспешные выводы». «Секунда честности», — бормочу я. «Я всегда честна с тобой». Я улыбаюсь. «Каким было твое первое впечатление, когда ты увидела меня на той вечеринке?» Она резко втягивает воздух ртом, прежде чем выдохнуть через нос. Короткие ногти с черным лаком барабанят по бедру. «Мне захотелось развернуться и уйти», — признает она. «Я не знала, кто ты, но посмотри на себя. Я знала, что ты хоккеист. Мы уже установили мое мнение о них». «Посмотреть на себя?» — дразню я. Она краснеет. «Это был комплимент?» «Ты обратил внимание только на эту часть?» Она качает головой, но я замечаю ее улыбку. Я не успеваю осознать, что творю, и накрываю ее коленку ладонью. Она застывает под моей рукой, и я быстро отпускаю. Какого хрена, чувак? Думаю, тогда можно предположить, что я доказал ошибочность твоих предположений. Натянуто спрашиваю я. С чего бы? Ты здесь? Она медленно выдыхает и мягко смотрит на меня. Да, я здесь. «Уже поздно. Слишком поздно, чтобы подвести девушку до дома, не вызывая вопросов у ее соседки. Но мне плевать. Я ни за что не привез бы Аву домой раньше, чем мы оба обессилели от разговоров. Я очень давно так не наслаждался общением с кем-то». «Как давно вы с Морган дружите?» — спрашиваю я. Мытью все время говорит про нее. Он одержим ею. Я украдкой смотрю на Аву. Она улыбается, ковыряя чёрный лак на ногтях. «Около пяти лет. Мы вместе учились в старшей школе. Морган любит его, так что я рада слышать, что это взаимно. Я обеспокоилась, когда она рассказала мне о нем в первый раз. Ты уже знаешь, как я отношусь к спортсменам, так что не буду утруждаться объяснениями причин». Я киваю, включая поворотник, и останавливаюсь около тротуара перед домом девушек. В гостиной еще горит свет, и я немного расслабляюсь, зная, что Ава не будет дома одна. Поставив пикап на ручник, я поворачиваюсь к ней. Ава отстегивает ремень безопасности и тоже поворачивается ко мне. Уличные фонари слабо освещают ее лицо, смягчая напряженное выражение. Она прикусывает нижнюю губу и к моему члену приливает кровь. И я чуть не вырываю руль. Чёрт, нехорошо. «Морган, наверное, ждет тебя?» Выпаливаю я, отрывая от нее глаза из силы и зажмуривая их. У меня возникает невыносимое желание скривиться, но я каким-то образом игнорирую его. Я оказался полным козлом, но не собираюсь допустить появления стояка в штанах из-за девушки. Это определенно не по-дружески. Да, ты прав, ее голос леденеет. Спасибо за вечер. Она открывает дверь и спрыгивает с подножки, когда я говорю. Мне было очень весело, Ава. Увидимся. В ответ она лишь чуть-чуть приподнимает уголок губ, но я все равно впитываю эту улыбку. «Увидимся, бойскаут», — говорит она и уходит.